Глава 11. Белоснежка и семь гномов. Что из вещей брать с собой на сушу? Только не говори, что всё, с иронией протянул ледди, обратившись к брату. Конечно, не всё, успокоил его Том, лукаво ухмыльнувшись в ответ. Подводное снаряжение можно оставить, потопа здесь нет. А остальное б е р е м И в кого ты только у нас такой предусмотрительный? проворчал Эд, вызвав смешок х о п с т е р а «Дар, идем в багажный отсек!» «Первой достаньте коробку с красной отметкой! Соберем левитирующую платформу! Там же рюкзаки с личными вещами и провиантом!» Прокричал им вдогонку Том, решив, что без него ребята все-таки не справятся. Эстер, Арчи и Люси вышли на берег, чтобы не мешаться на проходе мужчинам, пока те разбираются с вещами. Новые жутковатые знакомые Зиги и Боб занимались тем же, выгружая из своей небольшой лодки все новые и новые запасы оружия. «Отчаянные ребята!» — прошептала Люси, у к р а д к о й наблюдая за б р е т о г о л о в ы м и «Похоже, кто-то в прямом смысле сидел на горе автоматов и взрывчатки, когда гонялся за нами по подводному Нью-Йорку». «Не окажись они здесь в нужный момент с оружием в руках, неизвестно, что от нас осталось бы», — проговорила Эстер. «Нет плохих людей, есть плохие поступки». «Эх, деточка!» — вздохнула повидавшая жизнь жена и мать двоих детей. «Это ты еще не знакома с Рамоной из 5 4 8 Бывают настолько грязные поступки, что за ними и человека не разглядеть». Эстер ничего не ответила, осознавая, что в этом новом огромном мире среди миллионов людей она со своим ничтожным опытом как большой ребенок. Пес с интересом оглядывался по сторонам, принюхивался и живо реагировал на каждый шорох листьев от порыва ветра. Люси хотела было присесть на лавочку, но стоило провести по ней рукой, как на коже очутилась мягкая светящаяся субстанция растительного происхождения. «Что же это за гадость повсюду?» выругалась она, снова спустившись к водоему, чтобы сполоснуть руки. Сказочное голубоватое свечение уже никому не казалось волшебным. Новый мир был слишком тихим, чужеродным и таящим опасности за каждым углом. А площадка у озера слишком открытой, и всем хотелось побыстрее убраться отсюда в каменные джунгли. «Белоснежка, держи, это твой!» Томас одной рукой протянул девушке огромный треугольный рюкзак, доверху набитый вещами. «Судя по размерам, я даже не смогу его поднять», — неловко призналась она, удивляясь, как сам-то мужчина справляется с такой ношей и при этом мило улыбается. «Еще как сможешь. Иди сюда. Вставляй руки в лямки. Застегиваем», — комментировал Том, закрепляя рюкзак на ее спине. «Ну как, тяжело?» «Я его почти не чувствую. Ты все еще держишь?» «Уже нет». Горячая ладонь коснулась руки девушки, переплетая пальцы. А перед глазами показался и сам Томас. «Рюкзак на левитирующей платформе. Она берет всю нагрузку на себя, а ты только ведешь его следом, как воздушный шарик. Старик Генри из нашей общины, который неделями пропадал на охоте, таская все свое с собой на больной спине, отдал бы что угодно за такой чудо-рюкзак». Засмеялась Сестер, искренне удивляясь необычному изобретению. Из составных частей за несколько минут мужчины соорудили отдельную левитирующую платформу чуть больше м е т р о в в диаметре, с невысокими гибкими бортиками. Конструкция зависла в воздухе на уровне пояса, а когда на нее погрузили тяжелые боеприпасы, опустилась не больше 10 сантиметров. Эдди попросил членов команды подойти к нему поближе. По суровому взгляду, брошенному на новых друзей, стало ясно, что к з и г и и Бобу это приглашение не относилось. ь т а м Дилан, Люси, Дарвин!» Обратился он к каждому, сойдя на берег и нервно сжимая в ладони свой кинестетический мячик. «Неизвестно, все ли мы вернемся на борт, поэтому прежде чем перевести Калипса в режим невидимки и спрятать на дне водохранилища, считаю разумным запрограммировать на каждого из вас доступ к мультиботу». Все тревожно переглянулись, но никто из ребят не возражал, протянув для нехитрых манипуляций руки со встроенными чипами. «Белоснежка!» — напоследок улыбнулся э т девушке, которая растерянно стояла в сторонке. «Тебе передать права управления не могу», — пояснил он, указывая на ладонь, в которой не было той самой современной технологии. «Поэтому держись кого-то из нас, хорошо?» Эстер с пониманием кивнула, наблюдая, как мультибот за его спиной становится почти прозрачным, и только волнение на поверхности воды подтверждало, что корабль движется к центру водохранилища, плавно опускаясь на глубину. Зиги и Боб со своим корабликом проделали ту же процедуру. «Что теперь? Переночуем в отеле на стыке Бродвее и Колумбус-Сиркл», со знанием дела заявил Эдди. При этом, как и остальные мужчины, он перекинул через шею ремень автомата. Тот послушно свесился на его груди стволом вниз. «Здесь недалеко, около получаса пути по Сентрал Парк Уэст». Удерживая руками лямки громоздких, но таких легких рюкзаков, команда, стараясь не шуметь и с опаской оглядываясь по сторонам, в полном составе двинулась за лучшим знатоком Нью-Йорка. И только Зиги, постукивая при каждом шаге о ремень своих штанов внушительным гранатометом, который все это время болтался на его мощной спине, не удержался от вопроса. — А почему именно в этот отель? — п р о б а с и л он, возвышаясь скалой над остальными подтянутыми и плечистыми мужчинами. — Да, почему? — поддакнул ушастенький Боб, ни на шаг не отставая от своего напарника. — Там сегодня скидки на номера люкс с видом на парк. Улыбнулся Эдди, переглянувшись с Диланом. И тот, едва сдерживаясь, хрюкнул от смеха. «А еще есть надежда на автономные системы этого здания, которые могут быть вполне рабочими». Передвигаться по ночному парку со светящимися деревьями было жутковато, но не так, как по улице. Сквозь потрескавшееся дорожное покрытие настойчиво пробивались растения. а через каждую пару шагов стояли заброшенные автомобили, покрытые все тем же голубым сияющим налетом. «Проржавел и зарос не на шутку», — прокомментировал Томас, заглянув в один из них с фонариком через открытую дверь. «Похоже, стоит уже лет пять». «Если не десять!» Залез в разбитое лобовое стекло х о п с т е р попутно собирая в пробирку новые образцы светящегося голубого вещества с кузова автомобиля. «Интересно, куда делись все люди?» — прошептала Люси, поднимая с дороги куклу. Точнее, то, что от нее осталось за долгие годы. «Это еще предстоит узнать», — задумчиво произнес Томас. «Кто-то звал нас сюда. Вероятно, ему есть что рассказать». Посреди ровной дороги между автомобилей показался настоящий холм. «Кто первый добежит до вершины?» Дурачился Эдди, толкнув заскучавшего Дарвина в плечо, как какой-то мальчишка. "Легко!" улыбнулся притихший Дар и засверкал пятками вслед за своим другом. Не прошло и минуты, как оба оказались наверху. "Отсюда открывается прекрасный вид! Давайте к нам! Дальше по дороге будут е щ е два таких же". Не успел Ларчи в предвкушении завелять хвостом и дёрнуться, как услышал команду хозяина. «Рядом! Куда собрался?» Пес жалобно заскулил и повесил голову. Боб, вопросительно взглянув на Зиги и получив от того молчаливое одобрение, с энтузиазмом покарабкался следом за ребятами. «Непонятно, зачем было сваливать сюда кучу камней. На баррикады не похоже!» Неожиданно пробасил Громила с базукой, привлекая тем самым внимание всех остальных. А «Оказывается, он не л и ш ё н способности рассуждать и мыслить здраво», — приятно удивился Том. «Слезайте, не нравится мне все это». Мужчина остановился у подножия, оперевшись ногой на один из закруглых булыжников, из которых эта гора и состояла, пока под его весом тот не треснул, расколовшись с нехарактерным звуком. Любопытный хобстер, собиравшийся было присоединиться к Эдди и Дарвину, тут же среагировал и присел рядом с ногой Томаса, подсветив фонариком. «Это вовсе не камни!» Застыв от ужаса, пробормотал он. «А человеческие черепа, покрытые толстым слоем перегнившей листвы и м е р ц а ю щ и е голубым сиянием плесени!» Оказавшаяся поблизости Люси от услышанного согнулась пополам в приступе рвоты. Эстер побежала к ней на помощь, предлагая воду и салфетки. «Я в норме!» — откашливалась Люси. «Просто такое!» — кивнула она в сторону холма. «Никак не укладывается в голове! Это же горы трупов посреди города! Где такое видано?» Вдалеке раздался громкий протяжный вой, заставивший ничего не подозревающих Эда, Дарвина и Боба опрометью спуститься к остальным. «Хоть представляете, куда залезли!» — поспешил просветить их Дилан. «Здесь одни кости и черепа!» — предлагаю ускориться, — произнес Том, подхватив за ладонь Эстер, и все дружно прибавили шаг. За унывный вой кто-то подхватил с другой стороны через пару кварталов. «Аж мурашки по спине от этого жуткого мира!» пропищала Люси, невольно прижавшись поближе к хобстеру. «Волки вышли на охоту!» совершенно спокойно озвучил Зиги. «А здесь все веселее и веселее!» Мощная рука уверенно потянулась к левитирующей платформе за автоматом. «Нам бы факелы соорудить, не хочется стрелять по животным». «Ага, а по нам пальнуть, ты, кажется, совсем не возражал», — справедливо заметил Эдди. «Звери, в отличие от людей, не врут, не предают и не бегают от своих долгов», — твердо возразил здоровяк, нависнув на Дэддом. «Этого достаточно, чтобы относиться к их жизням с уважением». «Вот именно!» Тут же присоединился лопоухий Боб, гордо вышагивая в ногу вместе со своим напарником. «Не думаю, что их интересуем мы», — тихо произнесла Эстер, а через пару минут из-за поворота с цокотом копыт по асфальту выскочил перепуганный олень, который, заметив еще и людей, живо промчался мимо. «Он ранен, и волки почуяли запах добычи. Не стреляйте, они нас не тронут». заверила Белоснежка, резко остановившись на месте. Остальные последовали ее примеру, наблюдая, как из-за домов и деревьев один за другим неспешно стали выходить члены волчьей стаи. Учуяв людей, волки замерли. Глаза, уши, нос — все на стороже. Арчи тоже ощутил опасность, оскалился и зарычал рядом с ногой хозяина. «Тише, тише!» Попытался его успокоить Том. «Все хорошо, не переживай». Эстер сделала несколько шагов вперед и подняла в сторону руку, показывая, чтобы остальные оставались на своих местах. Томас медленно перехватил оружие и затаил дыхание. Для него время замедлило ход, а в крови проснулись древние инстинкты охотника — Он верил своей белоснежке, зная о ее уникальных способностях. Но поверить голодным волкам из другого мира получалось с трудом. и с т а я отделился альфа-самец, уверенно и плавно ступая крепкими лапами навстречу девушке. Когда волк остановился, их разделяло не более д е с я т метров, и эта близость казалась тому крайне опасной. Но Эстер подняла и вторую руку с просьбой оставаться на местах. «Что она делает?» — шепотом спрашивал Зиги у Эдди. «Договаривается с Альфой. Эстер, наша белоснежка. Белочки, олени, дикие волки по ее части». Так же тихо ответил он, и здоровяк, проникнувшись уважением к этой хрупкой фигурке с копной темных волнистых волос, незаметно улыбнулся уголками губ. «Мы не причиним вам зла. Идите с миром!» Произнесла она одну единственную фразу после длительного молчания, и животные послушно отступили, следуя за вожаком. Томас облегченно выдохнул и опустил автомат. «Ты не перестаешь меня удивлять!» признался он, снова оказавшись с ней рядом и продолжив путь. «А вот и наш отель показался из-за угла!» Обрадовал остальных Эдди, указывая на небоскреб, сияющий голубым мерцанием, как и все вокруг. «Белоснежка, значит! Ну а мы тогда, выходит, семь гномов, что ли?» Усмехнулся Зиги и громко, а главное, заразительно рассмеялся. «Выходит, что так!» Уже привычно подхватил его мысль Боб, всех поименно пересчитав и непременно ткнув в каждого длинным корявым пальцем. Интер International hotel and Tower гласила вывеска над входом заросим ш кустарником. Должно быть когда-то это была крутая международная гостиница! — присвистнул Дилан настойчиво пробирая сквозь ь с заросли к массивным дверям с позолотой. Стоило шагнуть внутрь, как сработали датчики движения, и просторный зал залило теплым светом. Ого, да мы подоспели к самому рождеству. Дарвин с интересом рассматривал статуи с ангелочками и некогда красочные венки с еловыми ветками, шишками, лентами и золотистыми стеклянными шарами. Такими же украшала дом бабушка, а еще дарила ему смешные светера с оленями, которые он до сих пор хранил в память о тех светлых временах. «Какое тебе Рождество в августе!» отрезал Зиги, уверенно проходя внутрь помещения. «Елка-то стоит!» Остановившись на входе в банкетный зал, здоровяк пару раз дернул за ручку, но дверь не поддавалась. Тогда, долго не раздумывая, он пальнул по замку и с грохотом вышиб дверь ногой. «Зачем так шуметь? Забыли про беспилотник? В первый раз он прилетел на звук!» Напомнил Томас, оказавшись рядом с Зиги и застыв на месте от увиденного. «Не хотел бы я такого Рождества!» Устало, облокотившись рукой о косяк, п р о б а с и л Громила. «Похоже, эти бедолаги так и не пережили сочельник. Слабонервным соваться сюда не советую!» Эстер и Люси переглянулись, понимая, что слабонервные — это как раз они и есть. А остальные, ведомые любопытством, уже столпились рядом с Томасом. «Твою ж мать!» прошептал Боб, так и не решившись шагнуть в зал, заваленный мумиями, разодетыми во фраке и в вечерние платья с бриллиантами. «Удивительно!» — склонился над ближайшим трупом Дилан. «Вероятно, благодаря работающим кондиционерам и хорошей системе фильтрации воздуха споры грибка в закрытое помещение так и не проникли, а все эти люди сохранились в прекрасной форме». п р е к р а с н е е не бывает!» — усмехнулся Зиги, нервно постукивая тяжелыми пальцами о стену. Ровно в это мгновение с грохотом на пол завалился Дарвин. «Ну вот, а я предупреждал!» — п р о б а с и л здоровяк. «А с виду паренек казался крепким!» «Дар не человек, он робот, и сознание потерял не от того, что увидел!» Томас расстегнул на Дарвине костюм и перевернул парня на живот, залезая в панель управления. «Новый скачок, как в нашем мире от метеоритов, только по времени трансляции не совпадают, и автоматическая перезагрузка не сработала». Люси присела на корточке рядом с Томом, с интересом наблюдая за его ловкими пальцами, корректирующими настройки дара. «Но людей уже нет. В чем тогда суть излучения?» «У меня есть предположение, что оно стимулирует распространение грибка». Изучив мумию, вернулся к остальным хобстер и поплотнее закрыл за собой двери в банкетный зал. «Слышали когда-нибудь о том, что еще каких-то сто лет назад крупнейшую орбитальную станцию ликвидировали из-за поражения плесенью?» «Нет, не слышали», — заинтересовался Томас. Как только Дар очнулся, вся команда проследовала к лифтам. «Надеюсь, никто не против президентского люкса?» Усмехнулся Эддин, нажимая номер одного из верхних этажей. «Да не бойтесь вы, все системы в норме, доедем без происшествий!» «Плесени не страшны, ни космический холод, ни повышенная радиация!» С наслаждением продолжил Дилан, снова оказавшись в центре внимания и сев на своего любимого конька. Она буквально съела оборудование станции, провоцируя поломки и отказы. Да и людям находиться в такой среде стало опасно. Вот почему так важна работа микробиологов. Грибки были земного происхождения, но в космосе из-за воздействия на них ионизирующего излучения имел место феномен ускорения метаболизма. Микроорганизмы мутировали, став значительно а г р е с с и в н е й своих земных аналогов. Так вот... «Я почти уверен, что и в нашем случае имеет место радиотропизм». Завершив свою речь, х о п с т е р гордо вскинул голову, ожидая как минимум аплодисментов. Но вместо этого на фоне абсолютного молчания подзависшей Зиги только сердито сдвинул брови. «Чего? А на человеческом языке сказать нельзя? Вот-вот, чтобы всем было понятно!» — поддакнул Боб. Дилан неодобрительно полоснул голубым взором по суровым физиономиям новых членов команды и терпеливо продолжил, тщательно подбирая слова. «Излучение метеоритов некоторым образом подпитывает этот инопланетный грибок и стимулирует его активное распространение. Так, ясно? Другой вопрос, кому и зачем это нужно?» Двери лифта распахнулись с характерным звуком, приглашая в шикарный номер, занимающий чуть ли не весь верхний этаж. «Хоть здесь нет этой вездесущей светящейся гадости!» Облегченно выдохнула Люси, развалившись на ближайшем диване и самозабвенно вытянув уставшие ноги. «Как насчет того, чтобы перекусить?» предложила она, закопавшись в своем рюкзаке. Но остальные разошлись, осматривая все прелести президентского люкса. «Я бы точно не отказался что-нибудь сожрать!» Оказавшийся рядом Зиги заставил ее вздрогнуть. Он остановился и внимательно наблюдал за тем, как девушка выкладывает на столик все новые и новые продукты. «Пока вас выслеживали, было как-то не до этого». откровенно признался он, взывая к сочувствию, и грузно опустился в широкое кресло по соседству. Жизненный опыт говорил о том, что апартаменты никуда не денутся, а вот еда очень даже может, это мужчина усвоил четко. Да и п ы ш е ч к и вовсе не повредит поделиться своими запасами, будет жрать меньше, станет постройнее, а за ним дело не постоит, он свою кормилицу и прикроет в случае чего. Зиги попытался дружелюбно улыбнуться, налаживая контакт. Но девушку его придурковатый оскал скорее напугал, и она между делом принялась тревожно оглядываться по сторонам в поисках поддержки. "Да не трону я тебя", обиженно насупился здоровяк. "У меня это, только рожа суровая, а внутри я белый и пушистый". Неожиданно выдал он, и теперь подзависла Люси. "Может, разогреть?" Решила уточнить она, заметив голодный взгляд мужчины на своем бургере. Тот лишь многозначительно улыбнулся, намекая, что не против. Тогда девушка положила упакованный бутерброд на портативный подогреватель размером с блюдце, а через несколько секунд помещение наполнилось аппетитными ароматами. Настороженно, плавными движениями Люси подвинула по стеклянному столику в направлении Зиги свой паек. о котором мечтала весь вечер, убеждая себя в том, что делает это ради своих детей, а налаживание контактов с вооруженным громилой — неплохая инвестиция в будущее. «Молодец! Хорошая девочка!» Вместо благодарности произнес Бритоголовый, разом запихнув в свой огромный рот половину гигантского бургера и смачно его пережевывая. Люси нервно сглотнула и удивленно приподняла бровь. Сейчас этот огромный загорелый тип с квадратной лысой башкой, пушистыми бровями и крупными чертами лица чем-то напоминал ей людоеда, поедающего на завтрак младенцев. От этой мысли ее не на шутку передернуло. Хотя, если приглядеться, мужчина был совсем молодым, точно не старше ее дорогого супруга Фреда и даже симпатичным, если б не строил такие суровые рожи. Счастью, поблизости оказался Хобстер, заняв свободное кресло у столика и тут же бесцеремонно подхватив с него яблоко, словно оно только и ждало его появления. «Зиги, смотри, что я нашел!» Звеня стаканами, подбежал радостный Боб. Не успели и моргнуть, как этот проныр уже разливал в них зеленое содержимое из бутылки. «Ну, будем!» Подхватил он свой, молниеносно поднес к губам, отхлебнув, с удовольствием поморщился. «Стоять! Мы это уже проходили! Ты пить не будешь, Бобби!» прорычал Громила, вырывая из рук з а м е р ш е г о по команде напарника бокал, а еще зашевелил ноздрями, принюхиваясь к содержимому. «Абсент!» — прочитал Дилан, покрутив в руках красивую бутылку. «Чтобы этого больше не было, Боб, ясно?» «Ведешь себя как дебил! Не хватало еще, чтобы перестрелял всех по пьяни!» Уверенно заключил Зиги, двигаясь с бокалом в сторону широких стеклянных дверей. От умелых сильных рук они с неохотой открылись, впуская прохладный ночной воздух и голубое сияние. Люминисцирующая плесень не пощадила просторной открытой террасы, богато обставленной изысканной мебелью, покрыв плотным мягким слоем все, включая полы. На них Зиги нещадно и вылил содержимое бокалов. «И бутылку сюда тащи! Пьяные придурки в команде никому не нужны!» Обратился он уже к Дилану, и тот, нехотя, передал остатки абсента Громиля. Вид на город отсюда открывался необыкновенный. Но Хобстерс зачарованно смотрел лишь на зеленое пятно от алкоголя, расползающееся по пушистой голубоватой плесени у его ног. После нескольких дней в лаборатории Томаса он так и не выявил, как побороть этот грибок. Стандартные средства, даже универсальные и самые инновационные, на него не действовали. Это и пугало больше всего». Ведь если даже убрать излучение метеоритов, стимулирующее метаболизм, он все равно медленно, но верно продолжит размножаться, постепенно захватывая планету. В это время к столику подошли и остальные, разогревая свои пайки. Арчи жалобно заскулил, выпрашивая человеческую еду, но Том наполнил его миску специализированным кормом. «Потерпи, дружок». «Я тоже две недели сидел на отменной зеленой гадости. И ничего, живой. Даже похорошел, оздоровился». Подбадривал его хозяин и гриво потрепав по холке. Эстер, расположившаяся на огромном диване рядом с Люси, с интересом наблюдала за нежными и доверительными отношениями между Томом и его питомцем. С каждым днем этот замкнутый мужчина открывался для нее с новой стороны. И сейчас она уже не сомневалась в зародившихся к нему чувствах. Холодное голубое сияние нового мира наполняло голову синестетика красивыми, но жутковатыми звуками. л е д е я щ а я кровь мелодия одиночества, никак иначе назвать е ё уэстер не получалось. Именно поэтому сейчас в этом отеле среди друзей она впервые смогла расслабиться, наслаждаясь звонкими голосами, шутками, смехом, обычным теплом человеческого общения. я она вредна для здоровья? Ну, это дрянь! И излучение для ее роста!» Поинтересовался у Дилана здоровяк, и все прислушались, потому что сами не раз задавались подобными вопросами. От излучения метеоритов опасности не больше, чем от вспышек на Солнце. Здесь волноваться не из-за чего. Жители горы те получают дозу облучения в разы выше. Но для этого штамма грибка она будто специально просчитана, чтобы планету не отравить и космическую плесень культивировать. Сам грибок для нас не страшен, если ты не аллергик, только больно агрессивный зараза, атакует земные растения и, если не вступает с ними в симбиоз, то просто уничтожает. И речь здесь не о взаимовыгоде, а о сугубо паразитических отношениях». «М-да...» — протянул Зиги, подпирая косяк. «Не окажись, я с вами хрен знает где, так и собирал бы свои долги у блаженно помешанных в Ньюстоуне в надежде удрать куда-нибудь на тихий остров в тропиках, А выходит, совсем скоро и уехать будет некуда. Но это мы еще посмотрим, — не теряя оптимизма, улыбнулся Дилан. Если вовремя найдем ответы, сможем повлиять на ситуацию дома, в нашем мире. Предупрежден, значит вооружен. Взгляд невольно опустился под ноги на зеленую жижу. Может, зря вылили. 100 грамм сейчас точно не помешали бы. Я неясно выразился про пьяных придурков. Нахмурившись, пригрозил Зиги, и находчивый Хобстер обаятельно улыбнулся, переводя все в шутку. «Ты мне тут глазки не строй, я тебе не девочка!» Убедительно пробасил здоровяк, и д и л о н вмиг изменился в лице, став как никогда серьезным. «Так-то лучше, ботаник!»